Б четыре М 6 Глава первая Старший адъютант окончил доклад, собрал со стола подписанные бумаги и нерешительно сказал: "Совестно беспокоить вас п у с т я к а м и господин полковник". Но начальник штаба поднял голову. Адъютант неожиданно вспыхнул, так что белый воротничок отчетливо выступил на его п о б а г р о в е в ш е й шее. И глядя в сторону, отрывисто заговорил: "В штабе работа по горло. Артемьев убит, Сосновский в госпитале. А на их место нам присылают каких-то молокососов, которые только и знают, что писать длиннейшие письма и корреспонденции из театра военных действий. Вы это о ком же?" спросил начальник штаба. "Об этом гусаре как его?" "Так точно", сказал ю т о н т "О к о р н е т е путяти". при ч и с л е н н ы м к штабу корпуса для пользы службы. Так ведь служба, господин полковник, а не бездельниченье. Сегодня, например, приказы не просмотрены, рапорты не зарегистрированы, а карнет путята изволит сидеть на подоконнике и смотреть через бинокль во двор. На мое замечание, извините, капитан, говорите минутку. Прыгнул в окно и был таков. Признаюсь, сказал начальник штаба. Откидываясь на спинку стула и задумчиво почесывая подбородок, назначение это было и для меня некоторым сюрпризом. Вышло так, как будто нам сделали огромное одолжение. М да, в приказе так и было сказано. Ввиду особого ответственного положения Эннского корпуса в штаб его зачисляется к о р н е т Путята. Но до сих пор судя по вашим словам Самый отъявленный лентяй, господин полковник, подхватила дютант. Человек абсолютно ничем не интересуется, слоняется по канцелярии, словно он не на войне и не на неприятельской территории, а где-нибудь в захолустии на полковых маневрах. Начальник штаба взглянул на часы и поднялся. Хорошо, я сделаю ему внушение. Может быть, это у него с непривычки к канцелярской работе. У себя в полкон, говорят, о т л и ч а л с я Ну, а как моя надежда? Вы видели ветеринара? Говорит, дня через два оправится, сказал ютант. Да вы сами взгляните лучше, господин полковник. Если что, возьмите л о ш а д ь и из резерва. Вы думаете? Начальник штаба надел фуражку, вышел на крыльцо и, не торопясь, направился через широкий чистый двор немецкой усадьбы. в к о т о р о й штаб эннского корпуса стоял вот уже вторую неделю. Адъютант последовал за ним. Образцовые флигели, конюшни и сараи, выстроенные с чисто германской аккуратностью и о д н о р а з и е м м сверкали красными черепичными крышами между подстриженными деревьями и кустами уже подернутыми желтоватым налетом осени. Странным и враждебным контрастом с этим порядком. Была возбужденная лагерная суета и беспорядок, царившие здесь последние дни. Солдатское белье сушилось на в ы ч у р н н о й железной ограде. На фонарном столбе, изображавшем обнаженную девицу со змеей, чей-то усердный вестовой выколачивал офицерское пальто. Верховые лошади безмятежно щипали зеленые газоны. Два автомобиля пыхтели у подъезда главного здания. о к о л о фонтана, бившего из затейливой группы нимф, солдаты мыли рубахи, и казак-ординарец энергично плескал воду на лицо, стараясь смыть с него трехдневную грязь. В одной из конюшен помещался временный ветеринарный лазарет, и когда начальник штаба с ю т а н т о м вошли туда, несколько лошадиных морд дружелюбно повернулись к ним навстречу. Ах ты шалунья! сказал начальник штаба, хлопая между глазами высокую вороную кобылу. Ну как мы, э? Покажите-ка ножку. Хм, а ну ездовой, выводи к ее во двор. Надежда вышла прихрамывая. Начальник штаба покачал головой. Пожалуй, пусть лучше еще постоит. Вы как думаете? Обернулся он к адъютанту. Но тот не смотрел на Надежду. И взглянув по направлению его взгляда, начальник штаба увидел, что позади конюшни, прислонившись спиной к стене, стоял молодой сутуловатый офицер с полевым биноклем и записной книжкой в руках. Так отведи ее назад, пусть постоит, сказал начальник штаба и з д о в о м у и, нахмурившись, направился к офицеру. Тот заметил его и адъютанта и з д а л и Опустил бинокль с некоторым недоумением повернулся и взял под козырек. Карнет Путята, старший адъютант на вас жалуется. Полное невнимание к службе, небрежность. Теперь война, с и вы в неприятельской стране, а не у себя дома. Потрудитесь сообщить мне. Тут начальник штаба повысил голос. Что это вас так заинтересовало во дворе? Что вы бросили работу и выскочили через окно, как школьник? Равнодушное и несколько вялое лицо к о р н е т а с бесцветными близорукими глазами слегка покраснело. Кой какие интересные подробности относительно этой стены, господин полковник, сказал он, указывая на стену конюшни. Что с? Извольте видеть, господин полковник. продолжал Карнет, не обращая внимания на раздраженный тон начальника штаба. Если вы, предположим, станете на мое место, вот так, спиной к стене, перед вами будет открытое пространство до самого горизонта. Это полуразрушенная часовня, видите? Видна как на ладони. Чуть вправо и она будет закрыта выступом крыши. Чуть влево стволом дерева. Весьма удобное место подавать какие-нибудь сигналы. Начальник штаба, заинтересованный, хотя и с недоумением, в стал на место карнета и взял из его рук бинокль. Действительно интересно, заметил он через минуту. Хотя я думаю, это простое совпадение. В таком случае это тоже совпадение, спросил карнет указывая рукой на стену. начальник штаба оглянулся и увидел, что на белой штукатуренной стене конюшни было грубо изображено углем Б четыре М шесть. Чёрт, сказал он растерянно. Что же вы об этом думаете? к о р н е т Путята пожал плечами, а старший адъютанту смехнулся и заметил: теперь все помешаны на немецких ш п и о н а х Кому здесь сигнализировать? Усадьба полна солдатами и кругом на десятки верст нашего войска. К тому же, ну-ну, вы известный скептик, перебил его начальник штаба и тут же заметил, что из -за угла конюшни неожиданно появился писарь. Чего тебя? Так что командир корпуса послали узнать, запыхавшись, сказал писарь. У вас ли диспозиция вашего соколгородия? Диспозиция? переспросил начальник штаба и вопросительно посмотрел на старшего адъютанта. Диспозиция осталась у командира корпуса, сказал адъютант. Я снял с нее копию и отдал в печать, а оригинал командир корпуса положил в стол. Я сам видел. Писарь продолжал стоять, растерянно шевеля пальцами рук, вытянутых по швам. Так что командир корпуса нигде не могут найти, сказал он наконец. Стал о бы. Пропала? Пропала? Начальник штаба и старший адъютант, словно сговорившись, одновременно взглянули на карнета Путяту. Тот стоял равнодушно глядя вдаль, близорукими глазами и машинально постукивал мундштуком по п и р о с ы о серебряную крышку портсигара.